Гнев охватил душу Геннадия, а вместе с гневом и невыносимый приступ кашля, оставшегося в наследство от простуды. Довясь и задыхаясь от кашля, он подошел к повозке, в которой сидели связанные мерзавцы. Они нагло взирали на него, даже как-то с вызовом, презрительно, будто он побежденный, а не победитель. «Ишь, яко тебя!» — Злоба бьет и душит, — сказал чернец Захар. — Так глаза и вспучились, — молвил поп Денис. — Того и гляди, лопнут, — поддержал его зять дьяк Васюка. — Генашка, у тебя спина огнем полыхает, — крикнул дьяк Самуха, который собственным отражением молился и поклонялся. — Горишь, деспоти! подхватил поп Максим. «Огнем кашляешь!» — ржал дьякон Макар. Остальные трое, протеерей Гавриил, поп Василий Дьяк Гридя, молча и с ненавистью взирали на бичуемого кашлем Геннадия. Наконец, с трудом остановив беспощадный кашель, архиепископ выпрямился... Испепеляюще взглянул на глумящихся еретиков так, что вмиг затихли насмешки и хохот. — Вижу, не пожег вас державный Иван, — как я о том просил его, — вымолвил Геннадий, оборвав затянувшееся молчание. — Не пожог вот, — откликнулся дьяк Самуха. — А встреч того велел передать тебе, Генашка архиепископ Купленный, чтобы ты берег нас, пуще глаза, ибо мы есть истинное воинство Христово, так-то вот. — Отчего же всем разве вы повязаны? — спросил Геннадий столь зловеще, что и хотел Самуха что-то ответить озорное, открыл было рот, да так с открытым ртом остался. — А ты развяжи, — тихо произнес чернец Захар. Геннадий, не обратив на него никакого внимания, приказал своим людям. А ну-ка, драть березы, изготовьтесь ему воинству берестены шлема. Не положено воинству без шлемов быть. Делайте шишаки востры, а сверху еловцы измочало, да соломенные венцы с сеном смешанные. Еловец Плюмаш. Ишь ты, нашлось Христово воинство, Лыцари Христа и храма, плю веры. Я вам покажу, как плю верствовать. Что приутихли? Эй-ка, сажайте их всех на лошадей задом наперед. Бери Дениску первого. Вот, так его. Готов первый шлем? Да ты крепче, крепче увязывай, а не то рассыплется шелом, покуда до битвы воин сей доедет. Вот так. Нахлобучивай ему на башку. Зело славно. Погоди. Сымай. Чернила имеется? Должно быть, коли там на соборе писали. Ага, есть. Пишите на шлеме. Нет, верни шлем назад на башку ему. Делай мишени из той же бересты, а на мишенях писать «Се есть сатанина воинства». Как сделаете мишени? Снабжайте их бечевками и вешайте на шее еретикам, чтобы на груди и на спине у них у каждого по мишени болталось. Через некоторое время все распоряжения Геннадия были выполнены. Каждый еретик был усажен задом наперед на отдельную лошадь, на голову каждому надет берестяной остроконечный шлем с мочальным еловцем и венцом из соломы и сена. А на грудь и на спину — мишень с позорной чернильной надписью. Хотя, может быть, для кого-то из них, кто и впрямь с это не поклонялся, подобная надпись не была позорной. Как бы там ни было... А в таком виде еретиков повезли в Новгород. Стоял ясный и сухой осенний день. В небе сияло солнце, и как не гневался Геннадий на преступное мягкодушие державного, а вид посрамленного сатанина воинства в берестяных доспехах утешал душу ересоборца. Если б кашель не угнетал, совсем было бы хорошо. От воспоминаний о том кашле в горле у Геннадия запершило, и он и теперь пару раз кашлянул, глядя на огоньки лампад и уже видя в них пылающие берестяные шлемы. Это уже когда в Новгород прибыли и провезли опокушные воинства по улицам родного града, Геннадий в довершении казни повелел зажечь на головах, у сатанины воинства бересту позорных шеломов. Страшное зрелище! С жуткими воплями, мотая головами, еретики пытались сбросить горящие шлемы, а сухая береста бойко горела, весело. Семерым удалось таки стряхнуть с голов пылающие шапки, и только поп Денис и чернец Захар не сумели от них избавиться. И до конца претерпели страшную муку. И с обгорелыми головами и лицами, лишившиеся рассудка, а затем и сознания, они были отнесены в темницу, где вскоре и умерли. Остальных здесь же, на духовском поле, где свершалась казнь, развязали и велели гнать до границ Литвы, причем на каждой версте награждать ударом плети. Всех прочих 18 еретиков, содержавшихся доселе в темнице, предали торговой казни, всыпав каждому изрядное количество плетей. Все они потом бежали из Новгорода, и кто оказался в Литве, кто в Ливонии у немца. Расправа надолго заставила утихнуть всех, кто так или иначе сочувствовал еретикам. А Геннадия, после учиненных им казни наградили разными прозвищами. Враги нарекли его злом учителем и нейроном, а друзья и единомышленники грозным и гонителем бесов. Он гордился собой, что не дрогнул, не смолодушничал, подобно Ивану. И Иосиф Волоцкий в очередной свой приезд сурово похвалил Ересе бойца. Но, часто оставаясь наедине с самим собой и Господом Богом, Геннадий слышал в душе своей крики сатанина воинства, вопли от страшной боли, а закрывая глаза, видел, как мотаются головы, стремясь стряхнуть пылающие шлемы. И запах паленых волос, борот и усов мерещился ноздрям архиепископа. Однажды ему приснился сон. Бутон подходит к зеркалу и видит там не свое отражение, а горящие головы, лица, объятые пламенем, Захара, Дениса, Максима, Гриди, Самухи. Проснулся в ужасе, вскочил и увидел, что забытая в подсвечнике свеча свалилась от чего-то на стол, заваленный книгами, и уже горят... Отверстой страницы мудрости Минандра, книги, которые высоко ценили еретики, и вот теперь изучал Геннадий. Горячие искры посыпались из глаз Геннадия. Испугавшись, он схватился за лицо. Это были слезы, пылки, как угольки. Внезапно, при воспоминании о тех душевных муках, которые архиепископ Пережил после сожжения берестяных шлемов на головах еретиков. Воскресла и застарелая обида на державного. По что, по что он взвалил все на плечи Геннадия и Иосифа? Сам оставался добреньким, а их все вокруг осыпали бранью и рассуждали. По-христиански ли сие сожигать? Желая остановить слезный поток, Геннадий сполз с кровати и встал на колени под образами. Стал молиться ко Господу о прощении. И Господь откликнулся, угнездил в душе кающегося целительную мысль. Да, ты виноват, Геннадий, что злобился на еретиков. Виноват, что жег берестяные шлемы виноват что торжествовал в виде их страшные мучения но ты не виноват ни в чем этом геннадий ибо не ты но я действовал через тебя являя на земле образ тех мук которые ожидает всякого злого нечестивца развратника расплителя губителя душ всякого кто учит людей поклоняться дьяволу и я беру на себя грехи твои, верный мой Геннадий. — А его, его простишь ты? — прошептал счастливый старик, так будто не сердцем, а даже ушами слышал слова Господа. Никакого ответа на сей раз не воспоследовало. Да, державный не хотел отдавать приказ о сожжениях а значит, Господь берег его. Вот оно что. Не хотел Иван становиться Дракулой, образ которого столь живо нарисовал в своей повести Курицын. Так пробовал рассуждать Геннадий. И все же не мог заставить себя простить Ивана. Душа, оскорбленная, болела и стенала. Куда засунуть, запихнуть, упрятать, в какую укладку, щель, скважину втиснуть трепещущую обиду за то, что случилось в прошлом году, когда его ереси бойца, грозного гонителя нечисти, переводчика Библии и создателя ее полного свода на русском языке, который на Руси уже и так нарицают Геннадиевой Библией, Его, который ни сил ни жизни своей не жалел ради блага отчизны и православия, указом великого князя, свели с архиепископии и возвратили сюда в чудов, поместили в келью доживать многотрудный и горестный век свой. Не хотелось думать о щемящей обиде сей, распалять ее пуще прежнего Но уж никак невозможно было не думать. С одной стороны, все просто и понятно. Упорствовал Геннадий, решительно противился обращению монастырских угодий в светское государственное владение. Какой-то умник даже не наше слово подобрал, обозначая такое обращение. Да чего ж гнусное словцо «секуляризация»? Этой поганой секой надвое кто-то задумал рассечь умы русские. Иван в последние годы, перед тем, как померла Софья, и его хватило ударом, склонялся в сторону отнятия монастырских земель. Но медленно, не столь решительно, став немощным и уступив большую часть власти Василию, державный тем самым дал возможность Секуляризации бодрее расправить свои крылья. И она пошла сечь. Тот же умник или какой-то другой выдумал прозвище для тех, кто был за отъятие земель у монастырей и для противников. Первых стали называть нестижателями, а вторых стяжателями. Первые, стало быть, получались хорошие, а вторые плохие. Ловко. И уже не надо разбираться. Бей стяжателей. Но тогда встает вторая сторона. Да, все просто и понятно. Но почему бьют одного Геннадия? Разве он один на Руси стяжатель? А Иосиф Волоцкий, Анифон Суздальский? А троицкий игумен Серапион? Они ведь тоже все против обезземеливания монастырей. Даже Симон Чиш, нынешний митрополит московский, хоть и мягковат порою, а твердо против секуляризации стоит. Почему его не сведут? Почему у Серапиона не от нему троица Сергиеву обитель, а у Иосифа — Волоцку, Почему Нифонта не лишат его епископии? Геннадий тяжело вздохнул, а ведь тоже понятно, Одному кому-то надобно было пострадать за всех. Вот его и выбрали. Может, это и хорошо за всех-то пострадать. За Иосифа, за Серапиона, за Нифонта, за Симона. И все же обидно. Обидно. Из всех стяжателей Геннадий, видите ли, самым главным оказался. Каких только отвратительных обвинений не навели на него. Им сдаимец и чревоугольник, и сребролюбец, и священников за огромную плату поставляет на должность. Свели с кафедры, опозорили. Кто бы выдержал такое? Кого бы не хватил кондрашка? Ведь что еще обидно? На соборе в позапрошлом году все, кто выступал против монастырского обезземеливания, одержали верх над нестяжателями, Нилом Сорским, епископом Вассианом Тверским и Никоном Коломенским, старцами Белозерской обители, молодой великий князь Василий Иванович был вне себя от ярости. На ком-то надо было отыграться. Отыгрались. На Геннадии. Вот она благодарность за то, что он своей твердой пятой раздавил голову новгородской гадиной ереси, утихомирил великий Новгород, обтесал его и вставил мощным камнем в здание государства русского. Новгород. Двадцать лет жизни Геннадия отданы ему. Этот славный и могучий город, бывший поначалу ненавистным, враждебным, страшным, За двадцать лет полюбился Геннадию, стал родным, добрым. Он скучал по нему, вспоминая его улицы, храмы, дома, людей. Новгородцы, в коих он некогда видел лишь торгашей и предателей, оказались такими же русскими, как москвичи, рязанцы, вологодцы, суздальцы. Спорчи, конечно, но они как будто приходили в себя после долгой болезни. Их души кашляли, чихали, но уже выздоравливали. Ох, Новгород, хотя бы на денек еще приехать к тебе, целовать твою землю, обнять твоих сыновей, тех, с кем успел за двадцать лет сдружиться, сродниться душой. Даже икающие и щекающие новгородское наречие, поначалу раздражавшее Геннадия, Со временем стало почти родным, и он по нему скучал теперь и частенько разговаривал сам с собой по-новгородски. Спаси, Господи, помилуй, богохранимую страну нашу русскую во властях и воинстве, и православном народе и я, и господин Великий Новгород, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Взмолился Геннадий, стоя в своей чудовской келье под образами. В сей миг дверь его кельи внезапно и резко распахнулась. Геннадий повернул голову и прянул, не веря глазам своим. Сам государь, великий князь Иван Васильевич Державный, стоял в дверях келье, едва-едва освещенный тусклыми отблесками лампад, и единственной зажженной свечи. — Иосиф? — промолвил Иван сдавленно. — Иосифа нет у тебя. Геннадий, ничего не отвечая, ибо государь и без его ответа мог воочию убедиться, что Иосифа тут нет, где ему спрятаться-то в махонькой келье, вновь повернул лицо к образам. Во имя отца и сына И святаго Духа, Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистое Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Умолкнув, Геннадий краем глаза поглядел в сторону двери. Иван все еще стоял там. Вдруг двинулся, стал входить в келью, волоча левую ногу. Затем, совсем уж неожиданно, пал на колени перед Геннадием и со слезами, клокочущими в горле, выдавил. — Прости меня, Генушка. — За что? — дрогнул Геннадий. — За все, — ответил Державный, и слезы посыпались из глаз его. Душа Геннадия разрывалась на части. — Обида! Где ты? Горе, куда улетело? Смерть, где твое жало? Мечта сбылась. Вот он, государь Иван, стоит на коленях и просит прощения. Прощаю, державный, и Бог простит тебя, и ты прости меня за все. Мне не за что прощать тебя, Генушка. Прощаю. И Бог простит. С трудом подползя к Ивану на коленях, Геннадий обнял его плачущего и сам от души разрыдался. Таких вот обнявшихся и рыдающих застал обоих монах Николай, явившийся, чтобы сообщить о начинающейся утренне. Он помог подняться сперва Ивану, потом Геннадию. Иван встал справа, прислонился к плечу Геннадия и сказал. — Вот так мы с тобой вдвоем получаемся, как один здоровый человек. Ты будешь отвечать за левое ведомство, а я за правое. — Верно, — рассмеялся Геннадий и снова заплакал. Потом проворчал. — Вот старуха-старость. Только бы ей глаза мочить. Эй, -э, державный, тебе-то и вовсе не гоже слезнявиться. Ты-то у нас еще совсем молоденький. Так бок о бок, отвечая один за правое, другой за левое ведомство, они отправились в новый храм чудо-архистратига Михаила, достроенный и освещенный совсем недавно, в прошлом году там их усадили в углу подле иконы целителя пантилимона геннадий вспомнил о вопросе с которым явился к нему государь а где все таки иосиф то ты кажись искал его ушел он отвечал иван мы всю ночь беседовали с ним потом устали легли спать часа не прошло я проснулся поверишь ли проснулся Почувствовав, что он ушел. Я час спал, а он, видать, и того меньше. Спросить бы о нем. Выяснилось, что Игумин Иосиф Волоцкий поспешно покинул чудов монастырь и Москву. Он просил у всех прощения и отправился вместе с монахом Даниилом в свою Волоколамскую обитель, где, как уже всем было известно, взбунтовалась какая-то часть иноков. — Рассердился он на меня все же, — пробормотал державный. — За что? — спросил Геннадий. — Было за что, — ответил Иван. — Не гневись, утаю от тебя. Началась утренняя. Потом, когда в высоких окнах храма забрезжил свет, отслужили первый час и раннюю обедню. Иван и Геннадий причастились. Вернувшись в келью Геннадия, там пообедали. Первым делом на двоих съели холодный блин, вчера испеченный младшим сыном державного Андрюши. Потом хлебали монастырскую уху из одной миски по желанию государя. — Так мы вчера с Осифом ели, — он. Знаю, — улыбнулся Геннадий. «И я с ним так едал. Киновия! Киновия, киновия!» — рассмеялся державный. К белужьему боку, который тоже рушили и ели из одного блюда, Геннадию подали водки, а Ивану белого рейнского вина. Пообедав, весело отправились вон из монастыря на свежий воздух. Стояло солнечное зимнее утро. Немного подморозило. Дышать было не так влажно, как позавчера и вчера. Кругом, сверкая на солнце, лежали снега. — Как хорошо! — промолвил державный счастливо. — Да, — охотно согласился Геннадий. — Чуден мир Господний! Усевшись в санки, отправились в сторону Троицкой башни. Там их припроводили на раскат с высоты которого хорошо было наблюдать за взятием Снежной Казани, назначенным на сегодня. Огромный снежный город, раскинувшийся на правом берегу Неглинки, причудливо очерченный, красивый и мощный, льдисто сверкал и выглядел весьма неприступно. Потешные войска уже заняли в нем оборону. Всюду, куда ни глянь, на стенах и зубчатых башнях сверкали доспехи защитников. В их задачу входило как можно дольше и решительнее обороняться, но все же в конце концов уступить натиску и сдать город на милость нападающих. Эти тоже, в свою очередь, готовились к приступу. Видно было, как они возбуждены, мотаясь на своих лошадях туда-сюда, размахивая руками, что-то выкрикивают, выстраиваются, спорят. Пред ними на вороном коне разъезжал в зеркальном доспехе и ерехонке сам великий князь Василий Иванович, главный воеводы потешного похода на Снежную Казань. Как хорошо все придумали сегодня, устроить эту забавную битву. А потом только всей Москве Просить друг у друга прощения и, простив друг друга, сесть за стол, в последний раз пировать перед Великим Постом, Заговляться блинами, рыбой и крой сыром. Геннадий поглядел в сторону казанских послов. Они так и не уехали, еще бы им любопытно было поглазеть как будут завоевывать Казань, хоть и снежную. Теперь сидели чуть поодаль от Державного. Молча, суровый даже, кажется, сердито озирали залитой солнцем занеглименье, где с минуты на минуту должно было закипеть потешное сражение. — Не нравится им, — радостно гоготнул Геннадий. — Глянь, Державный, как казанцы-то насупились! — Нахмурились бессермены, сопят. Но державный уже сам сопел, укутанный в медвежью шубу, сидя в широком и удобном кресле, государь Иван Васильевич вовсю спал.